Глава 60. 11 лет назад. Сидим, молча в горах. Я влюблён в это молчание. Привык к своей Лейле. Она всегда такая тихая, спокойная, и мне это безумно нравится в ней. Успокаивает, что ли. Я наполняюсь ею с божественного повеления и благословения. Чувствую свою Лейлу, и в груди нестерпимо жжёт, давит. Ещё Никогда я не признавался девушке в любви. Боялся, вдруг она не знает, не чувствует того же самого. С каждым взглядом во мне крепнет желание обнять её, едва сдерживаюсь. Желание такое сильное, что едва дышу. Ты в порядке? Тяжело дышишь, подмечает Лейла. Прости, но больше не могу, притягиваю девушку к себе. Она ниже меня на голову. Вдыхаю аромат её волос. Он перемешивается с горным воздухом и доводит меня до исступления. Ощущение, что всё вокруг пахнет Лейлой. Ты что-то хотел сказать? Тёмный взгляд любимой бродит по моим губам. Гляжу на её губы, перемазанные вишней, понимаю, что хочу поцеловать. Осознаю, что у меня закончились слова. Ни одно слово не может выразить моего настоящего чувства. Все слова слишком пресны. Уверен, что не смогут донести мой мир. Попробую донести через поцелуй и пальцы. Обнимаю девушку за талию, притягиваю к себе, нежно целую в губы, играю пальцами на девичьей спине, как на клавишах. Жду ответа. Женские губы неумело отвечают. Неумело, но с огромным желанием. Весь мир вокруг нас умирает, весь, без остатка. Есть только мы. сидящие на полянке в горах и солнце над нашими счастливыми головами мы будто два лучика становимся продолжением солнца так же горячо и гордо светимся друг для друга я готов расплескать на лейлу свои чувства сказать как сильно люблю но боюсь её испугать она ещё такая маленькая ей всего 18 сдерживаюсь жду что скажет она Девушка с чёрными, как смола, волосами и тёмными меланделивидными глазами молчит. Но молчит так многозначительно, что я понимаю смысл. Я ей нравлюсь. Гляжу на голубое чистое небо над головой, осознаю, что жизнь моя только что изменилась. В горы я шёл один, а уходим вдвоём. Мы с Лейлой родились в одном городе, в Казани, вместе с первого класса. Дружили, учились, играли. В 15 понял, что без неё не могу. Ради неё остался в школе, не ушёл в колледж. Год назад Лейла поступила на географический факультет. Чтобы не потерять её, пришлось идти учиться вместе с ней, хотя география совсем не моё. После первого курса нас отправили на практику в Уральские горы, в раздолье. Наконец-то впервые я смогу выразить словами то что должен был сказать давным-давно. Спускаемся в лагерь, держась за руки, как парень с девушкой. Нас встречают бури аплодисментов. Наконец-то свершилось. Аллилуйя. Что происходит? Лицо Лейлы краснеет до кончиков ушей. Она прячется у меня за спиной. На ваши охи вздохи невозможно было смотреть, подмечает мой товарищ. Так видно было. Ещё бы. Лейла с тебя глаз не сводила. А ты не реагировал. Думали, так и не узнаете друг о друге из-за вашей грёбаной стеснительности. Лела нежно хихикает за спиной.